А когда спустя и захотел рассказать, я не настолько небрежен, чтобы делать это без каких-то гарантий. Для начала заключим магический договор. Мы составили его надлежащим образом и подписали. Кстати, первым подписался Вольф. Я ещё не до конца признался, но буду писать имя Рентфайна. Написать первым его не хотелось. Понимая это, Вольф первым вывел первым своё имя. Не такого грубого человека, у него аккуратный почерк. Пока я думал об этом, Вольф закончил и поднял голову. «Я чисто с бумагами работаю, потому и писать стало лучше. К тому же, если буду писать криво, сотрудники столичной гильдии будут смеяться, что бы я ни предлагал. Важно показывать свою образованность», — сказал он. «То есть, как главе гильдии, ему приходится стараться». Со мной он разговаривал как авантюрист, но в общении с аристократами он был идеально вежлив, и письмо его было изящным. Если сказать, что это дело рук аристократа, я бы поверил. Только огромные руки и шрам на лице мешали. Он точно скорее авантюрист. А вот, теперь подписывай. Сказал он, протянул мне бумагу и перо. Раз такие дела, я не сомневался и вписал свое имя. Вольф посмотрел. Все же ты Рентфайна. Пробормотал он. Я подумал, что он же вроде и так был в этом уверен. Но одно дело быть уверенным, а совсем другое получить подтверждение. Похоже, он ожидал от меня больше, чем я думал. Больше, похоже, на то, как товарищи после боя с сильным противником выживают и снова встречаются. Он рад, что я жил. Конечно, может и наивно, что я считаю его хорошим человеком. Но что плохого быть наивным? Когда мы закончили подписывать магический договор с товазвергатс, который اكوта у нас. Это значило, что он заключён. Суть его была в том, что уж не использует против меня мой рассказ. Конечно, все было куда подробнее, но озвучить достаточно именно это. Он почти такой же, как и с Шейлой. Она почти идеально составила его. Потому кое-что я оттуда позаимствовал. Никаких проблем не будет. Ну так и... «Рент, почему ты повторно зарегистрировался? Ты же не умер. Ты мог дальше продолжать?» Вольф сразу же перешел к основной теме. Адака он ничего не знает и бьет прямо в сердце. Раз он спрашивал... что ничего не знал, но слова «ты же не умер», заставили меня усмехнуться. Так и хотелось сказать голове Гидди «нет, вообще-то умер». Но если я такое скажу... Нет, я скажу. Только надо подготовить почву. Начну с обстоятельств. Решившись, я заговорил. Причин было несколько. Начал я, а он мешался. «Эх, раньше надо было сказать, но давай без этой вежливости». «Мы же авантюристы. Когда будем на вечеринке каких-нибудь аристократов, придётся играть роли. Но в Гильдии это ни к чему», — предложил он, и я послушался. «Слишком часто уважительно разговаривать приходится. Я уж по привычке это делаю. Но мы ведь и правда авантюристы. Если честно, сейчас уже всё в порядке. Но раньше... Раньше были какие-то проблемы. И какие? Я не мог показать своё лицо другим». сообщил я, и Вольф ответил. «Понимаю. До этого и маска. Хотя серьезно рада для авантюристов не редкость. Такое лицо никому не покажется странным. Ради этого менять имя ни к чему», — сказал он. Он был прав, и я думал, как бы объяснить. «Если просто, то я стал нежитью. Если я внезапно скажу такое, в ответ не получу понятненько». Надо было доказать. Но он не поняла, что я вампир. Хм. И что делать? Я думал, как вдруг увидел на стене Кенжел. Я указал на него и спросил у Вольфа: "Можно одолжить?" Намико надивился, нахмурив нос. Тогда я подумал, что я могу начать буянить. А вот только смысла в этом не было. Если бы хотел этого, то уже бы сделал. Там уже постя Вольфа один глаз, он довольно селёд. Скорее всего, он сможет меня остановить. И вот. Ладно. Только зачем он тебе? спросил он. Я не ответил, взвёл кинжал и порезал его рукава. Видя это, Вольф сразу же заговорил: "Эй, эй, ты что?" Мужчина подскочил, но было поздно. На моей левой руке был глубокий порез. Из него текла кровь. "Ты что творишь?" говорил он, глядя на мою руку. И вот его глаза широко открылись от удивления. И всё потому, что с раны на моей руке Происходило то, чего не могло произойти. Рана заросла. Быть не может. Ты же не использовал зелье или магию. И все же... Но зельем, магией и целением или святой силой можно было вылечить Рану. Но благодаря своему опыту он понимал, что с моим телом случилось что-то другое. Я ответил. Это причина, почему я и скрываюсь. Просто подумал, что так смогу добавить проблемы моим знакомым и друзьям. Вольф задал вопрос. Что это значит? Я стал нежети. Я больше не человек. Я вампир. Наверное. Вначале я сомневался, но пусть будет так. Решившись, я сказал это. Понятное дело, что когда я сказал, что стал нежитью, Вольф удивлённо вытаращился на меня. Типа: "Что ты вообще несёшь?" Даже если так в открыто сказать, принять подобную истину непросто. Однако я обладал ненормальной для людей способностью к исцелению. После такого аргумента, Вульф понял, что ему остается лишь признать это. Однако ему еще очень многое хотелось услышать. Его губы не двигались, потому мужчине пришлось собрать всю волю, чтобы заговорить. Это слишком неожиданно. Я не знаю, что спросить в первую очередь. Потому хочу узнать не о том, правда ли это, а как так вышло. А вот откуда он начал. Так какой вопрос меня задоволь. Он хотел узнать, как я становлюсь лучше. Как так вышло, что рана на мне моновенно заживает, пока избегает того факта, что я не жежит. Оно и понятно. Мне бы кто сказал подобное. Пусть даже он не из тех, кто обманывает, я бы не поверил. Поэтому я стал объяснять всё по порядку. Хотя не сказал, что нашёл тайный проход в обиринте водной ланды, потому что обещал той странной женщине. И всё же дело не в этом. Просто она меня сожрёт. Только как она выглядела, когда Велево не болтатнишева, так карты почти никто задыкать не может. Она Велево никому не говорит о той комнате. Потом я ответил: "Чувство такое, будто это было давным-давно". Я как обычно исследовал лабиринт водной воды, а хотелось на Тину и гоблинов. После моих слов на лице Вулфа появилась ностальгия. Та работа, которой все новички занимаются. Я тоже часто таким занимался. По лабиринту Новой Вуны. Отличное место для одиночек, сказал он. Так, Вульфранш одиночкой был. Куда эффективнее собрать группу и отправиться в лабиринт Новой Вуны? А там хорошо ли что, что монстры редко группами появляются? Поэтому в Мальте куда проще развиваться как одиночка, чем в других городах с лабиринтами. Если можно справиться в одиночку, это отличное место для одиночек. Но до да него о том сейчас. Так вот. В общем, Я собрал достаточно нужных мне материалов. Уже думал возвращаться и направился по коридору к выходу из лабиринта. Конечно же, я был осторожен. Однако, когда вышел на открытое пространство, встретил противника, которого никак не ожидал увидеть. Вообще, это было огромное помещение в неисследованной зоне. Но, в принципе, я не соврал. Там тоже коридор был, и встретил я его на открытой территории. Противник, которого никак не ожидал увидеть, монстры в лабиринте водной луды, Не особо сильный. Так кто появился? Что-то уникальный, кто там не появляется? Орк или огр? А если бы? Может, я бы и не победил их, но избежать бы смог. Но не от этого противника. Хм. Так кто это был? Воль желал услышать продолжение, и я сказал: "А Воль, это был дракон". Так я ответил. Мои слова заставили его призадуматься. Ну вот он почесал голову. Хотелось бы сказать, что я не могу в это поверить, но причин брать у тебя нет. По крайней мере, ты считаешь, что так всё и было. Вопрос лишь в том, на самом ли деле это было. Он пытался понять, не была ли это иллюзия. Или же может мне просто показалось? Дракона и правда так просто не встретишь. Вольф скорее считал, что я не встретил дракона, а подумал, что встретил его. Но он на самом деле существует. Люди уже встречали их и запомнили, как они выглядят. Там уже художники делали зарисовки. Емного раз видел такие картинки в книгах Ворейн. И один из них как раз тот самый. К тому же я уверен, что это был дракон. Ведь ощутило сходящее от него давление. Это не то, против чего может выстоять человек. Одно его присутствие заставляет поверить в это. Я сталкивался несколько раз и с обычными драконами. Например, с земляным. Я ощущал дрожь, находясь перед ним. Но во время встречи с тем драконом я ощутил беспомощность и абсолютное отчаяние. Это точно был дракон. Я верил в это. И сказал Вулфо: "Я верю, что это правда". Я тоже переживал, что это может быть иллюзия, но уже имел с ними дело, потому знаю. В смысле, с дахарка моя деревня многого меня научила. Она довольно странная. Когда я сказал, что хочу стать авантюристом, Стала рассказывать всё про яды и иллюзии, потому я много их разных видов перепробовал. Э, даже вспоминать об этом не хочется. Вкус ужасный. Я на практике проходил, какие будут симптомы, если попробовать. А если делал что-то не так, то вынужден был повторять. Опыт был очень опасный, и повторять его не хочется. Но так я теперь сразу смогу понять, когда на мне используют иллюзии. А яд хоть и отравляет разом, Ну, я могу понять, что это и как его вывести. Правда, хорошо, что теперь с заедов можно больше не переживать. Э, иллюзии с ними сложнее. Обычные не сработают, но есть и необычные. После моего признания Вольф нахмурился. Суровая у тебя была прошла. Вау, в дяде было сочувствие. Суровая, конечно. Но в итоге я во всём был согласен с мнением той старушки. То, чему она меня научила, мне очень пригодилось. Так что и жалуваться не на что. Волфкинул. "Я понял, что ты не считаешь это иллюзией. Это был дракон". Но я не понимал, как это связано с твоим нынешним состоянием. Что должно было случиться, чтобы ты стал таким?" спросил он. Рассказ ещё не был закончен, и я продолжал. Важно то, что случилось дальше. Если как олебался, Я, конечно, уже принял решение, что все же скажу Вольфу. И все же был не уверен, что он мне поверит. Хотя, чего уж. Поздно об этом думать. То, что ты встретил дракона, это важно. Но ведь еще что-то случилось. Я понимал, что хотел сказать Вольфу. Но здесь самая важная часть до момента, пока я не стал таким. Я сказал. Хотелось бы как-то слезать углы. Но если говорить просто, то дракон меня съел. А? Что ты сказал? Если бы тебя съеде, ты бы здесь не стоял. Тот же ответил он. Но меня и правда съели, а я здесь. Я продолжал. Так и должно было быть. Причину я не знаю, но дракон съел меня. А когда я очнулся, то уже был скелетом. Погоди-ка. Что-то я не поспеваю. Дай-ка воды попить. И я думал, что расскажу всё до конца, но он прервал меня. Вульф налил себе стакан воды, махом выпил и вздохнул. <coughs> «Кхм-кхм, ты кто лучше?» «Так что, ты стал скелетом?» «Знаешь, я ведь тоже авантюрист. Я, конечно, такое что о монстрах знаю, но чтобы живой человек стал скелетом?» «Ты же дружишь с этой Лоррейн? Вы вроде вместе живете. Ты у нее не спрашивал?» «Она ученая, но в то же время авантюристка, относящаяся к гильдии. Похоже, Вульфу было неизвестно». Потому он и спросил. Иногда Гиддю просили разузнать информацию о монстрах, и в таких случаях, возможно, Вольф обращался к знанию Морин. Я сказал Вольфу: "Я спрашивал, но понятия не стало, чтобы человек стал монстром, а но девайся бы вампир создал согу, но чтобы стать скелетом, может, ещё и нормально, когда из костей доно умер, что появляется скелет, но это точно не нормально. Однако я уверен, что был тогда скелетом. Я ранфайна Повстречался с драконом и был он съеден. Разве я мог стать таким скелетом? Будь то не я, а более опытный авантюрист вроде Вульфа, он бы смог понять куда больше. Но на мой вопрос он покачал головой. Нет. Я видел тех, кто мог сказать слово или два. Но на этом все. И ты... Сейчас ведь как человек... Нет, ты сказал, что стал вампиром. Но чтобы это случилось... Он ничего не понимал. Но в каждом я слове ощущался опыт. Я сказал: "Сейчас я уже и правда не скелет. Ты же знаешь об изменении формы существования монстров". "Да. Тина становится ядовитой тиной, а гоблин большим гоблином, верно?" Это обычное знание для авантюристов. Хотя кто-то может и не знать. Сейчас новички не подготовлены. Ганмастер Ги жалуется, что столицы таких особо на много. А я уже давно научился читать я орендова много книг про монстров. Да и мне читать нравится. Э, отличная возможность что бы поднабраться знаний. А те, кто не умеют, могут обучаться в гильдии. И старшие товарищи должны новичкам всё рассказывать. Только всё больше тех, к которым заниматься не хочется. В Мальте всё не так плохо, но мне известно, что в других городах всё довольно скверно. Значит, в столице всё тоже плохо. Хотелось бы когда-нибудь лично проверить. Ладно, надо продолжать. Я кивнул в ответ Ульфу. Да, верно. Стал монстром, мне пришла мысль, раз уж я скелет, может, я могу измениться? Пусть внутри я человек, но физически монстр. Вот я и решил, что могу действовать как монстр. Настоящее безумие. И все же вышло. Скелет при изменении превращается в основном в человекоподобного монстра. Это ты хочешь сказать? Ульф вот, сделал верное предположение, спросил меня. Я кэвнул. Да. Я подумал, вдруг смогу стать гулевом. Я изменюсь. Потом снова изменюсь в вампира и уже буду походить на человека. И вот что сейчас. И всё же вампир. Но ты ведь спокойно ходишь днём. И что с кровью? Вампиры ведь должны пить кровь парочки человек в месяц, чтобы поддерживать жизнь. Хм. Неужели это ты покусал недавно пропавших новичков? Говоря Вульф становился всё серьёзнее. «Нет, погоди, никого я не кусал. Во всех смыслах!» Крикнул я, и мужчина сказал. «Ну да. Ты не из тех, кто пожертвует другими, лишь бы самому выжить. Скорее уж просто сгниёшь, если дойдёшь до такого». Так он сказал. Была не волка из-за такой высокой оценки, но вместе с тем и хотелось услышать нечто подобное. Вульф продолжил. «Но так выходит, что кровь тебе всё же нужна. Но чья? задамался он. А я чисто ответил. Меня обеспечивает Лорейн. Она обо всём знает. Я сомневался, стоит ли рассказывать про неё, но Вольф уже знает, что я живу у неё. К тому же мы уже давно в хороших отношениях. Всё же было обоюдно. Бы если бы она не заметила некоторые отклонения, пока мы живём вместе. Потом я решил сказать: "Всё же её Вольф не сможет обвинить в том, что она хранит от гильдии секреты, как я". На лице появилось понимание. И всё же. Это осознал всё. В принципе, меня это не удивляет. Эй, ну она точно в порядке. Вампиру крови отдал человека, точно не хватит. В его голосе была тревога. Тот тоже никаких проблем. Мне столько крови не надо. Несколько капель в день утоляют мою жажду. И я могу есть и обычную еду. И вообще до конца не ясно, вампир ли я. В каком смысле? Знаешь, не в мариас. Она проверила, не вампир ли я. Так что после моих объяснений Вольф взялся за голову. Потом налил ещё воды и выпил.